Химия в древности Практические познания древних в химии были весьма основательными и последовавшие затем 20 веков алхимии не прибавили к ним почти ничего нового. В первую очередь это касается изучения свойств металлов. Самородное золото и серебро были известны с давних времен и особо ценились за такие качества, как плавкость, ковкость, неизменяемость свойств под воздействием огня, то есть за то, что давало возможность их легко обрабатывать. Искусство купилирования, то есть удаления примесей из золота при помощи свинца, было известно уже во втором веке до нашей эры. А вот отделять золото от серебра научились только в начале нашей эры. Сплав этих двух металлов, названный египтянами Асем, а греками электрум, считался особым металлом. Медь, главным образом в сплаве соловом, бронза, была известна еще в эпоху неолиты. Однако современную классификацию доктора Деша, металлурга по профессии, согласно которой бронзовый век предшествовал железному, нельзя считать безоговорочно правильной. Все зависит от того, какой из этих двух металлов существовал в доступных местах в виде легкоплавких руд, то есть окислов и карбонатов, а не сульфидов. Уже 5000 лет тому назад железо использовалось в Египте и, возможно, в некоторых других странах Древнего Востока. Делийскую стальную колонну высотой 7,32 метра и диаметром 40 см, создание которой датируется 400 годом до н.э., По справедливости следовало бы назвать «восьмым чудом света», поскольку выковать такой столб чрезвычайно трудно и в наши дни даже для тех, кто создает сверхсовременную военную технику. Римляне широко использовали свинец при изготовлении водопроводных труб. Им был известен способ паяния при употреблении сплава олова со свинцом хотя они, по-видимому, и не различали эти два металла, считая их сплав разновидностью свинца. Сурьма, и как металл, и в форме сульфида, стебнита, была известна с древнейших времен и находила самое разнообразное применение. Так стебнит использовался в косметике, а из чистой сурьмы, как выяснилось, изготовлены халдейские вазы. Секрет изготовления стекла был открыт в Древнем Египте после того, как соду начали использовать в качестве флюса при выплавке металлических руд, загрязненных песком. Свои изделия египетские гончары окрашивали и эмалировали окислами меди и оловы, которые, кроме того, применялись для изготовления искусственных драгоценностей. Что же касается фарфора, то в древние времена он был известен только в Китае одновременно с Египтом, переживавшим эпоху алхимии, которая, может быть, и была занесена туда из Александрии. В древности было также хорошо известно изготовление красок, мыла, сахара, крахмала, скипидара, использование процесса брожения для производства пива, вина, уксуса, хлеба, гашение и обжиг извести в строительном деле, и множество других процессов. В третьем веке нашей эры уже умели получать ртуть из сульфида, киновари, дистилляции с помощью железа, применяли ее не только в амальгаме с золотом при золочении, но также и в обратном процессе, то есть при восстановлении этого металла из отслужившей позолоты. Перегонный куб для дистилляции был усовершенствован еще александрийскими алхимиками, но использовать его для производства спиртных напитков стали только в начале нашей эры. Впоследствии арабские алхимики применяли этот куб для получения спирта для изготовления фармацевтических препаратов. В течение почти тысячи лет предшествовавших христианской эре Александрия была мировым центром научной мысли, не имевшим себе равных. Однако к V веку н.э. Александрийская цивилизация пришла в упадок из-за религиозных распрей между евреями, христианами и язычниками, во время которых была убита Ипатия, 415 год, прототип нашей современницы Марии Кюри. Двумя веками позднее Александрию захватили сарацины. Во время захвата фанатичные Магометане сожгли знаменитый Серапеум с его бесценной библиотекой, книгами из которой, согласно широко распространенному, но недосказанному преданию, в течение полугода топили бани. Так были безвозвратно утеряны все сведения о происхождении алхимии, собранные геоклетианом. Тем не менее, в поразительно короткий срок Завоеватели превратились из варваров в ревностных хранителей науки и культуры. И таким образом, после падения Египта, Греции и Рима, они явились продолжателями цивилизации, ими же свергнутой. К X веку они создали тройственную империю со столицами в Кордове, Каире и Багдаде. Основанные ими университеты, особенно в Испании, привлекали студентов из всех частей Европы. Вернувшись домой, они распространяли полученные ими знания у себя на родине. В Европе, как и в Византийской империи на Востоке, где также нашла пристанище египетская алхимия, стали всемерно развивать химическую науку, все больше связывая ее с медициной, и таким образом к концу XIII века алхимия достигла своего наивысшего рассвета по всей Европе. Наиболее известным из арабских алхимиков был Гебер. Как показали современные исследователи, под этим именем выступали сразу два человека: учитель и ученик, жившие во второй половине VIII века. Арабские алхимики открыли ранее неизвестные ученым минеральные кислоты, которые сейчас мы называем соляной, азотной, и серной. Они также в значительной степени развили учение о солях, утверждая, в частности, что всем им присуще свойство растворяться в воде. Однако общий подход к этому предмету представлял собой странную смесь химии, колдовства, предрассудков и знахарства. За исключением нескольких новых идей, о которых пойдет речь дальше, учение арабских алхимиков о происхождении элементов – И их теоретическое осмысление природы по-прежнему оставались в корне неверными. В то же время, по мере роста популярности фармакологии, аптечные лавки к XI веку стали появляться сначала в Испании, а затем в Италии и Германии, что проложило дорогу современной химии. Атомистическая теория древних греков и ее извращение Теперь, когда мы знаем, что имеющихся из известных нам в древности средств было явно недостаточно для осуществления подлинного превращения одного элемента в другой, кажется парадоксальным, что атомистическую теорию создали именно древние греки. Более того, созданная ими теория совпадает в общих чертах с современными концепциями, который отличается от господствовавшей в XIX веке теории Дальтоном. По всей вероятности, древние греки заимствовали свои знания в области математики, астрономии и геометрии у египтян, халдеев и индусов, а затем развили имевшиеся у них представления в подлинные науки, стремясь скорее к достижению новых знаний ради знаний а не к их практическому использованию. Что касается египетской алхимии, то здесь древних постигла неудача. Не создав истинной науки, они практически превратили ошибочные, а может быть и умышленно искаженные доктрины, касающиеся иерархии превращений обычных металлов, в золото и серебро, в теоретические аксиомы и трюизмы. Таким образом, в течение двух тысяч лет химия была обречена на бессмысленную погоню за несбыточной мечтой. Хотя автору не пришлось ознакомиться с греческими первоисточниками, все же у него сложилось впечатление, что по своей сути атомная теория древних греков первоначально, по-видимому, представляла собой отрицание и даже альтернативу преобладавших на Востоке взглядов на первичное строение материи. Скорее всего, их отношение к этой теории явилось составной частью того подхода к окружающей природе, который сделал греческую математику, особенно геометрию, важной вехой на пути развития цивилизации. Но посеянные ими семена не проросли, и не потому, что попали в каменистую почву, а потому, что их задушили сорняки, люди, называвшие себя исследователями и учениками первых греческих атомистов, по сути дела вывернули наизнанку и извратили их теорию. И хотя по современным стандартам сама эта теория представляется слишком гипотетичной и неконкретной, все же это на редкость точное предвидение. Итак, рассмотрим ее основные принципы. Создание атомистической теории обычно приписывается демокриту. 470-357 годы до н.э., ни одна из работ которого до нас не дошла. Однако историки утверждают, что основателем теории является учитель Демокрита Лев Кип, отказавшийся от доктрины так называемых аристотелевых элементов, согласно которой изначальными составными частями материи являются земля, воздух, огонь и вода. Вместо этого он считал, что материя состоит из отдельных частиц атомов, находящихся в пустом пространстве, и слишком мелких, чтобы их можно было увидеть в отдельности. Немногочисленные сведения о теории Левкиппа в основном известны из латинской дидактической поэмы «Лукреция» 95-55 годы до эры, «О природе вещей». Во-первых, следует отметить, что согласно этой теории атомы непрерывно движутся в пустом пространстве в отличие от неподвижных атомов Ньютона, Лавуазье, Дальтона и воздействуют друг на друга при помощи толчков и давления. А они посредством любви и ненависти, притяжения и отталкивания, как считали восточные мудрецы. Во-вторых, Изменения вещества происходят благодаря соединению и разъединению атомов, а также в зависимости от свойств атомов, вступающих во взаимодействие. И, наконец, различные свойства веществ объясняются формой и размером атомов, а не разницей в их массе, как в атомистике Дальтона. По крайней мере, это первое дошедшее до нас Атомистическая теория позволила дать точное определение атому как мельчайшей частицы любого однородного вещества. Химия как наука, детально изучающая свойства вещества, нуждается в том или ином виде атомистики, подобно тому, как селекция нуждается в изучении одного единственного зерна, а не всего урожая. Под терминам частицы следует понимать, единицу, обладающую определенными свойствами, и иметь в виду, что ее дальнейшее деление приводит к исчезновению этих свойств и появлению новых. Как и современная теория, эта типичная для ранней ионической философии концепция подразумевает веру в некую первоначальную объективную сущность, из которой в конечном итоге все и возникает. Ведь если бы атомы были созданы из разного, материала, излишне было бы объяснять свойства веществ их формой и размером. Эта первоначальная сущность имеет материальный характер и может быть названа протилом, согласно выражению ученого прошлого века Круксы. Первый из известных нам греческих философов «фалес» 640 548 годы до н.э. считал, что противом является вода. Другие философы того времени приписывали эту роль воздуху или огню, а последователи Пифагора 570-500 годы до нашей э. принимали за первую основу число, выражающее гармонию, порядок и ритм, и это явилось первым шагом на пути в преисподнюю нереальности. По иронии судьбы от этой столь интересной для современной науки теории первым отказался никто иной, как ученик Демокрита Протагор (480–411 годы до н.э.). Он решительно отбросил атом как гнилую картофелину и тем самым внес раскол между философией гуманитарных и философии естественных наук. Этот раскол до сих пор не удалось преодолеть, и именно он явился причиной всех бед, сопутствовавших науке на ее нелегком пути познания природы. Ведь Протагор отбросил в сторону не только атом, но и весь материальный мир. Греческую науку он превратил в агностицизм, утверждая, что невозможно знать, Суть вещи такой, какой она действительно является, ибо ее восприятие зависит от наших впечатлений о ней. Именно протагору принадлежит знаменитый афоризм. Человек есть мера всех вещей. Он впоследствии претерпел многочисленные толкования, суть которых, однако, сводилась к тому, что центральное место во Вселенной занимает человек. Но при всей своей кажущейся применимости к жизни человека в отношении к окружающей природе и нашим познаниям о ней, это высказывание является голой софистикой, и сегодня оно звучит как бред самонадеянного маньяка. Греческий агностицизм это чисто субъективный и пораженческий подход к окружающему миру был впоследствии подхвачен и развит более известными нам философами V-IV веков до н.э. Сократом, Платоном и Аристотелем. Первый из них на основании некоторого изучения природных явлений провозгласил, что поскольку истинное познание невозможно, то и стремиться к нему бесполезно. В конечном итоге Сократ пришел к выводу, что всю Вселенную, одушевленную и неодушевленную, следует рассматривать как созданную для того, чтобы удовлетворять потребности человека. До сих пор эта точка зрения находит много сторонников. Платон пошел еще дальше, распространив господствовавшую в Древней Греции теорию о единой первоначальной сущности не только на материальный мир, но и на сознание, рассматривая их как единое целое. Но и его не интересовали окружающая действительность и познание ее. Что же касается последователя и ученика Платона Аристотеля, перенесшего агностицизм своих предшественников на мир вещей и чей авторитет в науке до XVI века был непререкаем, то именно ему... Мы обязаны тем, что так глубоко и надолго укрепилась вера в доктрины алхимиков и трансмутацию. Как бы ни истолковывалось до Аристотеля значение четырех основополагающих элементов, лично он рассматривал их не как материальную сущность или ее составные части, а как качество или свойства. Согласно Аристотелю, Эти элементы в действительности представляли собой четыре возможные комбинации двух качеств – тепла, влажности, и их противоположности – холода и сухости, взятых попарно. Например, огонь – сухой и горячий, воздух – пар, влажный и горячий, земля – сухая и холодная, а вода – влажная и холодная. К ним он прибавлял пятый элемент – квинтэссенцию, имеющую эфирное происхождение и проникающую повсюду. Нечто подобное можно найти и у Будды, только там вводится еще шестой элемент — сознание. Исходя из того, что единственным источником знания о реальном мире вещей является наше чувственное восприятие их, проблема конечного строения материи Аристотелем — Не рассматривалось. Материя считалась всего-навсего орудием, посредником для проявления свойств, а элементы простейшими телами определенного качества, из которых формируется материя. Коль скоро свойства так легко изменяются, то нет ничего иррационального в предположении, что свинец может быть обращен в золото. Такие поверхностные представления процветали среди философов того времени не в меньшей степени, чем среди неграмотных ремесленников, которых ученые-мужи презирали за столь низменное занятие, как превращение сырья в полезные продукты. Последователи Аристотеля считали, что нежелаемые свойства могут быть одно за другим заменены желаемыми. Так появился термин «окраска металлов», появление, которое указывало на изменение свойств вещества. Нагревание меди и коламина, карбонат цинка, приводит к образованию латуни. В этом видели первую ступень на пути превращения меди в золото. Роджер Бэкон 1214-1294 годы, ссылаясь на свойства золота, его цвет, высокую плотность, ковкость и так далее заявил, что те, кто знают рецепты и обладают достаточной практикой в деле получения этих свойств, по желанию и преобразования их в любое промежуточное вещество, могут получить золото. Современный ученый не приминул бы задаться вопросом, почему же в природе не найдено это самое промежуточное между свинцом и золотом вещество, в то время как оба эти элемента существуют самостоятельно все же арабские алхимики сумели приблизиться к реальности на один шаг. Они заменили четыре аристотелевых элемента тремя – ртутью, серой, солью, выражающими, соответственно, металлические свойства, изменения под воздействием огня и растворимость в воде. Но хотя они и рассматривали эти элементы с более современной точки зрения как материальные компоненты – Все же это были не ртуть, серая и соль в нашем понимании, а их идеализированные формы, олицетворяющие только основные качества самих веществ. На пороге своего заката алхимия становилась все более и более фантастичной. Существует немало обстоятельных описаний того, как авторитетнейшим ученым того времени Удавалось получить золото. Однако при проверке выяснялось, что все предметы, якобы сделанные из искусственного золота, были просто-напросто подделками. Нет сомнения в том, что обманутые учеными мужами люди оказались такими же жертвами, как те, кто сейчас верит в золотоносность соляных приисков. Что же касается эликсира жизни, то в средние века даже долголетие библейских патриархов объясняется их знанием алхимии. В свое время автор этих строк уже привлекал внимание к одному факту, который любопытен и теперь, несмотря ни на что даже в наше время, при небольшом воображении можно вполне примириться с идеей философского камня. Ведь если при трансмутации выделяется неистощимый запас энергии, без которой все живое умирает, то, стало быть, этот процесс и является истинным эликсиром жизни. Во многих древних легендах, если их рассматривать буквально, а не с точки зрения мистики, содержатся намеки на то, что человечество развивается по пути ранее им уже пройденному – Следовательно, все эти мифы могут являться единственными сохранившимися следами каких-то древнейших эпох. В преддверии известной нам истории Древнего Египта существовала некая высокоразвитая цивилизация, широко применявшая на практике научные достижения, которые египтяне хранили как государственный секрет. Если новая глобальная катастрофа уничтожит, нынешнюю цивилизацию, то вполне резонно предположить, что наука отдаленного будущего будет находиться на определенном этапе своего развития в таком же состоянии, как и в древнем Египте. Уже первые основополагающие знания, часто становившиеся государственным секретом, могут быть легко утеряны или сохраниться лишь в форме неясных и антропоморфических легенд. Однако практическая сторона науки, оторванная от своей философской основы, может частично сохраниться, уже сейчас представляются неизбежными, а возможно уже и предпринятыми, первые роковые шаги на пути превращения науки в государственную тайну, принадлежащую иерархии, которая, вне всякого сомнения, в конечном итоге эгоистична.